Эдди Седжвик, королева Манхэттена. Она огненной кометой пронеслась по небосклону Нью-Йорка, всегда богатому на яркие звезды. Почему ее полет был столь заметен и столь короток? Одна из загадок Эдди Седжвик, которых после ее смерти осталось множество. Кем была она? Бедная богатая девочка? Муза Энди Уорхола? Королева Манхэттен, богиня нью-йоркских вечеринок, Она не обладала ни особой красотой, ни силой характера, ни выдающимися талантами, кроме одного. Она умела привлекать к себе внимание, и все, кто встречал ее, уже не могли ее забыть. Ее история начиналась как сказка. Эдит Минтерн Седжвик Родилась 20 апреля 1943 года на роскошном ранчо своих родителей, надлежавших к самой верхушке американского общества. Среди ее предков было немало прославленных юристов, политиков, предпринимателей и даже один из тех, кто подписал декларацию независимости. У Франсиса Минтерно Седжика и его жены Элис де, Лану де Форест было все – а что можно только мечтать а с тех пор как на их ихранче нашли нефть еще больше для своих восьми детей сэджики даже организовали собственную школу и больницу растя их в роскоши и неги золотой клетки вдали от реальной жизни впрочем родители Эдди помимо земли и славных предков предали детям еще одно наследство расшаданную психику И Фрэнсис, и Элис страдали психозами, так что паре в свое время даже настоятельно советовали не обзаводиться детьми. Двое из братьев Эди сошли с ума, да и сама она не была образцом нормальности. С детства девочка демонстрировала полное отсутствие инстинкта самосохранения и прочей странности. Она обожала носиться на лошади в грозу и никогда ничего не читала хотя по воспоминаниям всегда носила с собой историю двух городов дикинс ненавидела собственное тело и в 19 лет попала в психиатрическую больницу с анорексией в то время излишне худоба была признаком некрасоты на болезни находясь в нью-йоркской клинике бельвью она умудрилась забеременеть неизвестно от кого сделала аборт так Началась взрослая жизнь Эди Сэдвик. Выписавшись из клиники Эди по настоянию родителей, отправилась в Гарвардский университет. Правда, время и сила натратила не на учебу, а на тусовки. Ее проводником в мир веселой жизни стал недавний выпускник Гарварда Чак Уэйн, завзятый тусовщик и завсегдатай нью-йоркских вечеринок. Про которого говорили, что его заветной мечтой было прославиться за счет какой-нибудь знаменитости. Познакомившись с Эди, Чак понял, что нашел свой золотой билет. Ее странное обаяние приманивало людей, как свеча мотыльков. Когда Эди исполнился 21 год, она получила право распоряжаться наследством, которое оставила ей бабушка. Кроме денежной суммы, ей отошла огромная квартира на Парк-авеню. немедленно бросила Гарвард и переехала в Нью-Йорк, где пустилась во все тяжкие. Тратила огромные суммы на наряды из роскошных бутиков, легкомысленно и вызывающе комбинируя их с вещами, купленными на блошином рынке или оставленными в ее квартире нетрезвыми друзьями выпивку, наркотики, бесконечные вечеринки. А после того, как она сидя за рулем собственного мерседеса не совсем в трезвом уме, попала в аварию, Эди передвигалась по городу исключительно на лимузинах с шоферами. Верный Чак был рядом, не без его участия. Эди быстро превратилась в одну из самых знаменитых, погэмных девчонок Нью-Йорка хотя до истинной славы было еще далеко. В январе 1965 года на вечеринке у одного из друзей Эди познакомилась с Энди Уорхолом, художником, режиссером, иконой поп-арта и великим тусовщиком, который немедленно был очарован Эди. Ее необычное баяни Свежесть и оригинальность произвели на него впечатление. Уже весной Эди стала завсегдатаем знаменитой фабрики, мастерской Уорхола, которая в то же время была местом самых шумных вечеринок, притоном очагом культурной жизни и символом современного искусства. Серебристые стены фабрики вмещали необыкновенное число сумасшедших, гениев, фриков и просто любопытных, которые пили, творили, и принимали наркотики, молились, снимали кино или просто ходили по пятам за Энди, пытаясь раскрыть секрет его таланта. Для начала Орхол снял Эди в своем фильме Винил. Хотя все роли там были мужские, Энди не мог упустить случай заманить Эди в кадр. Затем еще в нескольких андеграундных лентах. Хотя ее роли были маленькими, Эдди трудно было не заметить. Вскоре Ворхол уже не мог без нее обходиться, он всюду ту таскал Эдди за собой, захлёб рассказывая о том вдохновении, которое она дарит ему. В ней была поразительная пустота и ранимость, которые делали ее отражением интимных фантазий любого. Позже вспоминал Ворхол: она могла быть всем, чем захотите, девочкой женщиной умной, глупой, богатой, бедной, всем, чем угодно. Она была чудесным, прекрасным, чистым листом. Вернувшись из Парижа, куда он ездил вместе с Эдди и Чаком на открытие своей выставки, Уорхол заявил, что хочет сделать из Эдди королеву фабрики. Он придумал ей образ «Бедные богатые девочки. Как вариант богатая бедняжки. И задумал снять целый цикл кинофильмов с Эдди в главной роли. В первом таком фильме с говорящим названием Бедная богатая девочка зрители могли видеть, как Эдди просыпается, курит, красится, одевается и рассказывает о себе. Этот фильм целиком снятый в квартире Эдди, должен был стать частью целого цикла саги о бедной и богатой девочке но по неясным причинам сага так и осталась незаконченной зато эти снялась в знаменитой кухне девочках из Челси и десятки других картин фирмоворхолы всегда были вещью для своих их почти не демонстрировали за пределами фабрики но критики Всегда следивший за тем, что происходит в ее серебристых стенах, заметили Эдди. Очень скоро ее имя уже знал весь Нью-Йорк. Уже скоро они стали писать не только кинокритики, но и журналы моды. Необычный стиль Эдди был безусловно достоин того, чтобы его воспели все глянцевые журналы. Хрупкая фигурка, мини-платье от Бетси Джонсон, И вечерние наряды открестовали крестовали Валенсиаги. Плотные черные колготки, туфли без каблука, огромные до да плеч, серьги, короткие светлые волосы. Говорили, что и цвет и прическу эти заимствовала у Орхо. Густо подведенные глаза и рассеянный взгляд наркоманки. Вот образ, который Эдди Седжвик оставила на память о себе. Ее фотографии украсили страницы Vogue. Лайф и Харпер База, редактор, которого легендарная Диана Бриланд обожала Эдди Седжик, воспевая ее её дивную кожу, смелый стиль и обаяние. Между тем, Эди настолько не любила собственное лицо, что ее макияж занимал не один час. Она безжалостно рисовала себя заново. Зато потом весь мир был готов упасть к ее ногам. Тысячи девушек по всему Нью-Йорку, а позже по всему миру, подражали ее манере одеваться, стричься, беззаботно смеяться, курить, не переставая, и идти по жизни, не задумываясь о завтрашнем дне. Конечно, феномен Эдди Эджив не ней исчерпывался ее уникальным внешним видом, немалым состоянием или умением смешивать кокаин с виски. Она была необыкновенно обаятельна, И рядом с нею каждый чувствовал себя причастным к какой-то великой тайне. Боб Люверт, один из ее любовников, признался: "Эдди была фантастической. Она всегда была фантастической". Кто-то из ее приятелей по фабрике говорил об Эдди: "Она была светом, вдыхала в окружающих ее людей жизнь". Другой вспоминал о ее сияющей улыбке. Она улыбалась всегда, но каждому, кто говорил с ней, казалось, что все ее сияние предназначается только ему. Эди и Энди представляли собой живую икону поп-арта, воплощение культуры 60-х годов. Одинаково одежда и причёски, созвучными именами и одинаковым сумасшествием в глазах признанный король и королева Манхэттен они правили Нью-Йорком а значит и всем миром Эдди даже называла себя миссис ворхол хотя никто до сих пор не знает насколько глубоко зашла их телесная любовь всем было понятно что их души слились воедино благодаря Энди ворхолу гению рекламы и промоушена всего за несколько месяцев эди Седжвик превратилась в из простой богатой наследницы без особых талантов и стремлений в идола поколения. Подопечная ворхоло группа The Velvet Underground посвятила Эди песню Femme Fatale. И десятки независимых нью-йоркских поэтов и художников поспешили вославить образ Эди и прочили блестящее будущее, если она, конечно, перестанет быть придатком ворхола и начнёт самостоятельную карьеру. Ей говорили, что ворхал, ворует идеи и выдает их за свои, что он использует друзей, а потом бросает, что он сводит людей с ума. И рассказывали, что он тратит ее деньги на наркотики, вечеринки, содержание фабрики, и обещали блестящую карьеру модели, певицы и актрисы. Но она до последнего не хотела покидать фабрику и Энди. Но к концу 1965 года отношения Эди и Уорхола заметно ухудшились. Их расшатанные наркотиками сознания уже с трудом выносили общую реальность. Она попросила не показывать фильмы с ее участием и даже убрать ее сцены из нескольких картин в том числе и с девушкой с Челси. Некоторые сцены пересняли с участием в Нико, в салиске The Velvet Underground. А там, где переснять не удалось, на лицо один ложили яркие световые пятна. В конце концов Эди подписала контракт на запись альбома с Альбертом Гроссманом, менеджером Бобом Диланом. с Диланом Эдди познакомилась еще в декабре 1964 года. И по мере того, как она отдалялась, от отворхала, их роман разгорался все ярче. Именно она, как считается, вдохновила Диллана на альбом Blond on Blond, а знаменитые песни "Just Like a Woman" и "Leopard's Skin Pillbox Hat" были написаны о ней и для нее. В начале 1966 года Эди Поверив в обещания Дилана сделать из нее звезду, наконец решилась уйти из фабрики. Как она объяснила Ворхолу при последней встрече в ресторане Кингман, Дилан собирался сниматься в фильме, вторую главную роль в котором предложили ей. Решение порвать с Ворхолом далось ей нелегко, и только потому, что она, по словам знакомых, была полностью очарована Диланом. Она собиралась строить с ним совместную жизнь. Вот только Дилан почему-то забыл ей сказать, что уже несколько месяцев женат на своей давней подруге Саре Лоунс. Эту новость Эдди узнал от тёркала. С тех пор она больше не желала иметь ничего общего ни с Энди, ни с Диланом. Хотя Джордан Сэдджик, брат Эди, утверждает, что она сделала от Дилана аборт, Многие друзья считают, что между ними не было ничего серьезнее пустых обещаний. Правда, для полуразрушенного сознания Эдди этого было достаточно. Как говорил друг и соратник Орхолла Джерард Маланга, это было знаменательное событие. Эдди исчезла. Это был конец. Она никогда не возвращалась. А Злые языки предсказывали, что с этого момента фабрика, лишившись денег Сэтчефков, пойдет ко дну. А громкой славе Морхла придет конец. Однако это казалось началом конца самой Эдди. Многие обвиняли в ее падении Морхла, но он не был роковым гением ее судьбы, лишь верхней точкой мертвой петли, в которую Эдди превратила свою жизнь. Сам он очень тяжело пережил её уход, который счел предательством. Уйдя с фабрики, иди некоторое время пыталась сделать карьеру модели, пробовала сниматься в кино, но все неудачно. Она уже так плотно сидела на наркотиках, что они полностью заменили ей реальность. Деньги, доставшиеся ей от бабушки, почти кончились. Родители отказывались содержать блудную дочь. И Эдди жила тем, что продавала имевший собою в квартире антиквариат. А когда и он закончился, просила деньги у знакомых. Несколько раз она засыпала с непотушенной сигаретой в руке, и в конце концов сожгла свой дом. а сама попала в больницу с обширными ожогами. Выйдя из ожогового отделения со шрамами на спине и руках, Эдди поселилась в отеле Челси. Вместе со своим любовником бобом Ньюверт. боб, лучший друг и правая рука дилана, пригрел ее после разрыва с музыкантом от Ньюверта она, как говорила, зависела, как от наркотиков то ли из-за признательности из за его понимание, то ли потому, что он был единственным, кто остался рядом с нею. она признавалась он сводил меня с ума я была чем-то вроде его сексуальной рабыни Я могла заниматься с ним любовью 48 часов. 48 часов. 48 часов, не становясь усталой. Но в ту минуту, когда он оставлял меня в покое, я чувствовал себя настолько пустой и потерянной, что начинала совать в рот таблетки. На Рождество 1966 года она навестила семью Как я её комявила измученная Эдди с безумным макияжем на бледном осунувшемся лице, и с полной сумкой таблеток, плохо понимающая, что вокруг происходит. Брат Джордан вспоминал, что она была похожа на нарисованную куклу. Неудивительно, что семья немедленно отправила ее в клинику. Выйдя оттуда через пару месяцев, Эдди вернулась в отель Челси. Она снова продолжила принимать наркотики. Ее оставил даже Ньюверт, уставший от ее непредсказуемого поведения и постоянных загулов. Оставшись одна, Иди спала с кем попало за дозу кокаина. Иногда являлась на фабрике клянчить деньги, Горхол всячески избегал встреч с ней. И несколько раз оказывалась в больницах, то с ожогами от непотушенных сигарет, то с приступами наркотического психоза. После ее очередного приступа Эди испугалась. Все ее друзья были на вершине жизни, и только она, их любимица и вдохновительница, скатилась до самого дна. Она в который раз решила начать жить заново. Эти даже разыскала Чака Вайна, который в то время пытался стать кинорежиссёром. Он немедленно загорелся идеей снять фильм с Эди, Как планировалось, в фильме "Она в лучших традициях Урхала" должна была играть саму себя без стеснения, рассказывая на камеру о своей жизни. Съемки картины "Чалл Манхэттен" начались в апреле 1967 года. Однако наркотики, которые все таскали на площадку, быстро превратили съемочный процесс в бардак. Эдди снова попал в больницу. В этот раз ей было совсем плохо. Сделанные в лечебнице тесты показали, что кровь не достигает некоторых участков мозга. Она еле могла ходить, с трудом разговаривала, плохо понимала, где она и что с ней. Два года она кочевала по больницам, между приступами снимаясь в Чальмонхэттон, который каким-то чудом удалось все же закончить. В одной из клиник она нашла новую любовь. Пациент той же клиники, Майкла Поста, за которого в июне 1971 года вышла замуж. Молодые поселились в Санта-Барбаре. Для Эдди замужество стало еще одним поводом начать новую жизнь. Она связалась с наркотиками, бросила пить и вела, ну, насколько могла, образ жизни добропорядочной домохозяйки. Она держалась до октября, когда ей выписали обезболивающие. Ее организм был настолько разрушен наркотиками, что она терпела постоянную боль. Эдди принимала таблетки пачками, часто запивая их в виски. Так проходил последний раунд ее борьбы с собственным телом. В ночь на 15 ноября 1971 года Эди Во всем прежнем блеске явилась на модный показ в музее Санта-Барбары. Она была по-прежнему ослепительна, но несколько дезориентирована, вспоминая, что она постоянно путала людей и все время искала кого-то в толпе. В конце концов один из гостей позвал ее наркоманкой. Разгорелся такой скандал, что Эдди была вынуждена уехать. Дома она приняла выписанные ей таблетки. И утром Майкл Пост обнаружил остывшее тело. А ей было всего 28 лет. По заключению коронера, смерть наступила от передозировки барбитуратов, смешанных с алкоголем. Было это случайностью или самоубийством, так и осталось неизвестным. Эдди Сэдджвик похоронена на маленьком кладбище Окхилл в балрджин, штат Калифорния, простой могиле. На могиле камне написано: Эдит Седжвик Пост, супруга Майкла Брэдта Поста. 1943-1971. Никто не приходит туда, чтобы навестить ее, бывшую королеву Манхэттена, богиню Нью-Йорка, музу шестидесятых. Возможно, ее сказка была с несчастливым концом. Может быть, она потеряла себя в череде бесконечных вечеринок, отдав себя по кусочкам всем, кто преклонялся перед ней. Вероятно, она достигла очень немногого. Но она навсегда останется в истории как бедная, богатая девочка с фабрики, осветившая собой